Глава 8. Молодежь толпилась в дверях. Охранник уговаривал подождать, обещая им ночное представление, бесплатный бар и вообще в ближайший час, мол, лучше остаться в клубе. Ага, как же. Вот гады, пробормотала я. Мы прошмыгнули обратно и внедрились на танцпол. Среди танцующих нас не заметят. Ни визуально, ни по запаху. Людей слишком много. Всегда нужно посещать Авалон вечером, в пятницу. Мы пересекли зал наискосок. Я быстрым шагом шла к двери за пожарным щитом. Только для персонала. Наверняка закрыто, но эту проблему легко решить. Я ведь Оливия. Ну, та самая Оливия из Авалона. Сестра начала шмыгать носом. Все ясно. Вымоталась, устала, не раз перепугалась, потом инциденту шеста. Молчу о превращении. «Скоро выберемся», — пообещала я. «Потерпи». Участок перед дверью использовали как курилку, полусеян пеплом и окурками. Я дернула ручку. Закрыто. Я надеялась, повезет. Ну, ладно. Мне нужна барная стойка. Я подумала, не оставит ли сестру здесь, но отказалась от этой мысли. Вдвоем нелегко будет пробиться к стойке, но времени на поиски, если ее опять втащат, у меня не будет. Я решительно распихала людей, когда мы подошли. Стойка из темного стекла сияла разноцветными огнями. Никакого дерева, только современные материалы, металл, пластик. Зверь о деревенском стиле отзывался пренебрежительно. «У нас клуб!» – рычал он, когда я вносила робкие пожелания по дизайну, а не забегаловка для алкашни. «Я Оливия!» – проорала я бармену. Гибкий, симпатичный мальчик, который любил демонстрировать чудеса барменского искусства, когда у него было время, обернулся с любезной улыбкой. Фартук был идеально завязан, ни морщинки. «Две Оливии?» – с приятной улыбкой переспросил он. «Подруги тоже?» «Дебил!» – проорала я ему в ухо. «Оливия! Это я! Мне нужны ключи для персонала!» Отлично вышколенный. он не прореагировал на оскорбление. По лицу пробежала тень. Думаю, он все с первого раза услышал. Просто сомневается, что это я. «Что?» – повторил он. Я расправила волосы и показала себе в лицо. «Я Оливия!» «Как жаль, что на мне ни макияжа, ни подходящего платья. В таком виде меня не узнают». «Их пленница! Дай мне ключи!» Барный мальчик остался любезным, но по глазам, вижу, узнал. Он снял связку с гвоздика под стойкой и подал мне. Я потащила сестру обратно. Она, сообразив, что я прекрасно тут ориентируюсь, схватила меня за руку и больше не отпускала. Я отперла замок, за дверью царила полная темнота. Но я помнила и лестницу, и куда она ведет. Завела сестру и захлопнула дверь. Музыку отрезала. Мы оказались во мраке, пахнущем хлоркой. Что это? Прошептала сестра. Я молча повела ее наверх. Бетонные ступени звучали глухо. Мы пробежали два пролета, прежде чем я открыла следующую дверь ключом. Второй этаж дышал роскошью и мягким светом. Издалека долетала приятная музыка. Мы вышли в жилом крыле. Звуки из залов сюда не попадали, а музыка... Какая-то тягучая классическая мелодия шла из кабинета релаксации. Сразу захотелось на сеанс массажа. Ковер в просторном коридоре смягчал шаги. Не считая журчащей мелодии и нашего перепуганного дыхания, здесь тихо. «Где мы?» – прошептала сестра. «В жилом крыле», – процедила я. «Выйдем через другой выход. вип зала закрывать не станут». В конце коридора были апартаменты, где я жила когда-то. Роскошные комнаты, спальни без окон со стенами, занавешенными гобеленами, зал для отдыха, а еще гардеробная, гостиная, огромная ванная. Пространство было нужно по уважительной причине. У мальчиков были свои квартиры, но гостить оба предпочитали у меня. Сколько времени мы провели вместе, и мой первый поцелуй случился здесь. Он получился сам собой, через три или четыре недели, как я тут оказалась. Я лежала у него на коленях и подняла голову, когда он позвал. Я думала, он хочет что-то сказать, а он поцеловал меня. Поцелуй взрослого мужчины оказался совсем другим, отличался от того, что было у меня прежде, чуть-чуть колючий, полный волнующего запаха мужского парфюма и глубокого дыхания, а губы мягкие, словно он не хотел меня пугать, ненастойчивыми, словно знал, что и так все получит. Так обидно вспоминать. Здесь все кричало о моем прошлом, о счастье, о бедах, обо всем, что пришлось пережить. Опустив глаза в пол, я свернула за угол, к лестнице. Она спускалась в полутьму. Мы сбежали вниз и окунулись в приятный полумрак. Здесь был и лифт, но спускался он в небольшое фойе, двери из которого вели в бухгалтерию, отдел кадров и так далее. А мне нужно в зал. Пока нам никто не попался, но это нормально. Мальчики внизу, жильцов нет. Я ведь съехала. Мы подбежали по служебному коридору к выходу. Пол под дверью был сине-красным отблеском. Оттуда долетал грохот музыки. Стены вибрировали от низких басов. Выход на главный танцпол клуба. Я торопливо всунула ключ в скважину и провернула. "Бежим", прошептала я. "Только не останавливайся". Мы выбежали в зал. Сестрица растерялась, но я знала планировку и целенаправленно, как ледокол, резала толпу по направлению к выходу. Народ расступился, и я увидела выход. Как и думала, основные залы блокировать не стали, только подвал. Совсем чуть-чуть осталось. Я обрадовалась и начала прокладывать дорогу с удвоенной прытью, как вдруг дорогу загородил мужчина. Белая рубашка под деловым костюмом светилась в неоновом свете. На лице прыгали свет и тени, цветные огни. Я не видела, кто это, но затормозила, чтобы не врезаться в него. «Пожалуйста, пусть этот придурок просто решил познакомиться с двумя девчонками. Просто захотел предложить им прокатиться на его крутой тачке и кое-чем еще». «Оливия!» – вдруг позвал он. «О нет, только не он!» «Влево, влево!» – заорала я, как резаная, огибая его. Сестрица сообразила, что я от нее хочу. Мы обогнули мужчину по широкой дуге и рванули со всех ног. Я бежала, расталкивая людей. Выход рядом. Главное – добраться, пока этот засранец не сел нам на хвост. Не люблю оборотни из прошлой жизни. В том мире можно существовать в двух случаях. Ты силен настолько, что не даешь себя убить, либо ты нужен тем, кто тебя защищает». А за кого может играть волк-одиночка, я не знаю и выяснять не хочу. «Оливия!» – полетел вслед крик, но я уже была у дверей. Обернулась, пытаясь в толпе найти костюм и сверкающую рубашку, но его заградили посетители. Ну и здорово! «Беги скорее!» – крикнула я сестре. «Пока не поздно!» Сестра первой выбежала на пыльную улицу, наполненную запахами бензина и осенней ночи. Каблуки громко застучали по асфальту. После клуба тишина казалась оглушающей. На секунду я замешкалась, вдыхая свежую ночь. На выезде с парковки мигал одинокий фонарь, трещал и чуть искрил в темноте. Под ним припаркована моя колымага. «Живее!» — крикнула я, и мы побежали к машине. Я все еще не верила, что мы выбрались. Против воли хозяев Авалона... Отсюда не уйдешь». Сестра вырвалась вперед. Я отстала, чтобы убедиться, что до машины она добежит в целости и сохранности, и поплатилась за это. Сзади меня догнало что-то большое, налетело и взвалило на руки, ладонью зажав рот. Рука пахла Русланом. Через мгновение я была в тени деревьев, задыхаясь в сильных руках. Зажав мне рот, Руслан притер меня к беленой стене поста охраны, но суткнулся ему в грудь. Черная шелковая рубашка пахла морем и немного кровью. От пальцев исходил запах лимона и дорогого табака. Он не двигался и ничего не говорил. Пережидал, когда уйдут свидетели. Уперся лбом в стену, прижав меня всем телом, и стоял с закрытыми глазами. Сестра пробежала еще немного, прежде чем заметила, что я пропала. «Оливия!» Она остановилась, озираясь. «Эх, даже не заметила, что меня украли!» Впрочем, когда за вами приходят оборотни, вот так и бывает. «Оливия!» – проорала она в темноту, рискуя вызвать ненужный гнев моих хозяев. Разобрав в голосе неподдельную панику, Руслан улыбнулся. «Я же просил не уходить!» – тихо напомнил он. «Давай поговорим, дорогая!»